Чудесное лекарство Есть в Китае маленькая деревушка Хань. Много веков назад в этой деревушке родился крестьянский мальчик Пин Фу. В час, когда он родился в небе над за его отца, Вспыхнула голубая звезда, а в ближнем лесу задохнулся от ярости злой тигр. День ото дня маленький Пинфу становился все умнее и умнее. В четырнадцать лет он покинул родную деревню и, прощаясь с отцом, сказал: «Враги захватили нашу землю и хотят сделать нас рабами. Я выгоню врагов из Китая». И, дождавшись ночи, Пинфу покинул родную фанзу. Долго смотрел отец ему вслед. А когда поднял к небу глаза, увидел вдруг, что над за их больше не сияет голубая звезда. Звезда двигалась по небу вслед за Пинфу, освещая ему среди ночи далекий и трудный путь. Каждый вечер искал теперь отец Пинфу голубую звезду в небе. Он видел, что сын его жив, потому что звезда не исчезала и не меркла, а наоборот разгоралась все ярче и ярче. А юный Пинфу, Пришел в большой город и стал изучать грамоту. Когда же он научился читать иероглифы, то поступил слугой к почтенному старому лекарю. Однажды лекарь сказал Пинфу, «Ты умный и здоровый юноша. К тому же ты умеешь читать и даже писать. Что за охота тебе быть в услужении у меня?» На это Пинфу ответил, «Господин мой, кто любит свой народ, тот должен уметь делать две вещи — убивать врагов своего народа и исцелять друзей его. Для того я прислуживаю тебе, чтобы перенять твое великое искусство целителя. Когда старец умер, Пинфу стал единственным человеком, знающим, как лечить все болезни. А больных было много, потому что враги заставляли китайцев работать и в снег, и в дождь, и в зной, и в лютый холод. Все это видел молодой Пинфу, и сердце его горело ненавистью к врагам. И когда однажды отец Пинфу вышел вечером взглянуть на небо, он не нашел голубой звезды на привычном месте. Она была далеко на горизонте, сияя над зеленой грядой высоких неприступных гор. Тогда старик догадался, что сын его укрылся в горах. Скоро весь народ узнал о великом мстителе Пинфу. Он окружил себя смелыми молодыми китайцами. и по ночам устраивал засады на врагов. Но врагов было много, бесчисленные полчища, а у Пинфу несколько десятков человек. Понял Пинфу, что не может маленький отряд смельчаков освободить Китай. Надо, чтобы весь народ в один и тот же день, в один и тот же час поднялся на врага. Но как это сделать? Ничего не мог придумать Пинфу. И вдруг в Китае началась страшная чума. Она вспыхнула сразу во всех концах страны, и каждый день смерть уносила тысячи и тысячи жизней. Тогда Пинфу отправился в лес. Много дней и ночей собирал он там редкие целебные травы и готовил из них чудодейственное лекарство. А когда все было готово, Пинфу приказал своим товарищам разойтись во все концы Китая и раздать народу лекарство от чумы. Каждому больному и здоровому китайцу Пинфу и его друзья давали две коробочки — белую и красную. На белой было написано «Открой и прими порошок». На красной было написано «Открой в день осеннего полнолуния, в час восхода солнца». И тот, кто принимал порошок пин сразу становился здоровым и сильным. Не прошло и месяца, как чума прекратилась. И вот наступил, наконец, день двух семерок — праздник осени. Миллионы китайцев с нетерпением ждали восхода солнца. Наконец, первые лучи солнца коснулись земли, и все китайцы в один и тот же час открыли красные коробочки и нашли в них записку. В записке было сказано «Когда засияет сегодня голубая звезда, нападай на врагов». Миллионы китайцев, пряча под одеждой кинжалы, луки, стрелы и ножи, вышли в сумерки из своих домов. Как только блеск голубой звезды озарил небеса, они бросились в битву с врагами. Теперь уже дралась не кучка смелых, дрался весь народ. А против народа никакой враг устоять не может. И чужеземцы были изгнаны из Китая.